Огородная зелень. Салат, шпинат, огуречная трава, настурция. Они широко применяются в целебном питании. Выращивать их можно на приусадебном участке, в теплице, на балконе или просто на подоконнике. Две-три веточки зелени удивительно украшают кулинарные изделия, особенно зимой. В еду их добавляют в свежем или сушеном виде. пренебрегать этими растениями с их богатством эфирных масел, гликозидов и алкалоидов нельзя, потому что безвкусная вялая пища не способствует усвоению питательных веществ. Тмин, анис, укроп. Они хороши не только своей зеленью, но и пряными семенами. Применяют их для усиления пищеварения и с целью снижения процессов гниения и брожения в кишечнике. Настой плодов тмина и укропа применяют для усиления лактации у кормящих женщин. Кориандр, тархун, базилик, мята. Эти растения повышают аппетит, улучшают пищеварение, придают особый аромат кулинарным блюдам. Пища обязательно должна быть не только свежей и полезной, но привлекательной и вкусной. Кориандру у мужчин, вероятно, должно быть особое пристрастие, учитывая гормональное воздействие растения. Хрен и катран. По вкусовым свойствам и питательности эти растения почти неразличимы, но у хрена корень ветвистый, а у катрана палкообразный. Корни и листья содержат эфирное масло, придающие растениям специфический запах и вкус, а также фитонциды, поэтому обладают высокими бактерицидными свойствами. Кроме того, растения богаты витамином С и минеральными солями. Весьма богат их минеральный состав. В 100 граммах корней содержится более 500 миллиграммов калия, 100 миллиграммов кальция, фосфором, около 40 мг магния, доли миллиграмма меди, 1,3 мг марганца, 140 мг натрия, 2 мг железа. В этом основная ценность хрена и катрана, просто необходимых в целебном питании. Эти растения можно употреблять в вареном и сыром виде. Они являются очень хорошей приправой к самым различным блюдам. Вполне вероятно, что люди, страдающие заболеваниями желудочно-кишечного тракта, должны быть осторожны с ними. Но снижая бактерицидные свойства растений, они могут использовать их, например, в таком блюде, как соус бешамель с хреном или катраном. При заболеваниях поджелудочной железы следует воздержаться от их употребления до восстановления здоровья. В целебном питании хрен и катран применяются в зимних заготовках. 200 граммов хрена на 1 килограмм продукции достаточно, чтобы предотвратить гниение и брожение. В своей практике я применяю сок хрена или катрана для полоскания рта. В питании используется как свежий, так и сушеный корень. Совсем молодые листья этих растений можно использовать в салатах. Лук-порей. Луковица порея больше похожа на стебель с ланцетовидными длинными листьями. Порей богат минеральными солями, особенно калием. Вкус ствола сладковатый. Слегка острый, очень красиво выглядит, будучи нарезанным тонкими колечками. Его можно употреблять как самостоятельное блюдо и посыпать им салаты и каши. Щевель. Молодые листья щевеля богаты витаминами А, В, С, Д и минеральными солями. Он содержит ценные органические кислоты, яблочную и лимонную. Летом в листьях много щавелевой кислоты, поэтому в пищу употребляют лишь весенний щевель. Листья щавеля целебны, однако при заболеваниях печени, при нарушении солевого обмена, при гастритах и колитах, а также туберкулезе нельзя употреблять и весенний щевель. Особенно вкусен щевель в супе с яйцом, сваренным вкрутую. В позднюю Пасху, когда на пригорках уже можно найти щевель, принято готовить фаршированные щевелем яйца. Шпинат. Содержит необычайно большое количество калия, магния и витамина С. Железо в его составе не меньше 3 мг на 100 граммов продукта. Шпинат помогает при упорных запорах, является великолепным защитным средством при угрозе радиационных излучений. Листья употребляются в свежем виде. Предпочтительно шпинат не хранить, а использовать тотчас же после срезания с грядки, так как есть опасность преобразования азотнокислых солей, находящихся в листьях шпината, в азотно-кислые соли, вредные для организма. Примятые и вялые листья употреблять нельзя. Салат из шпината лучше есть сырым.